Глава 1. Четверг, 5 апреля 2096 года. Сегодня был день предшествующей церемонии открытия Нового года обучения в первой школе. Также три дня осталось до распределения учеников. В доме Шиба Тацу стоял перед большим зеркалом, в котором отражалось все его тело. На лице у него было написано чувство дискомфорта. Зато на сестре напротив была ослепительная улыбка, подобная цветку во всей красе. Перед такой блестящей улыбкой смутится даже Сакура. Этой блистательной улыбки было достаточно, чтобы назвать ее волшебной. Миюки привлекала настолько много внимания, что существование новой особы в доме, стоявшей рядом с ней, похоже, поблекло. Она была новой горничной, телохранителем, жильцом, отправленной Майей к Тацию Через три дня она станет их младшей соратницей в первой школе Сакура именами. Сияющей надеждой в глазах, Миюки широко улыбнулась, наблюдая за братом перед зеркалом, в шкафу за зеркалом висел новый жакет формы Татсуи, прибывший прошлой ночью по почте. «Анисама, пожалуйста, поторопись и надень новую форму, чтобы я могла на нее посмотреть. Или ты хочешь заставить Миюки беспокоиться? Не замечать ее сейчас будет несколько проблемно». Татсуя понимал, ради умственного здоровья сестры пока надо оставить в стороне свое неприятное ощущение. Он уже надел брюки и рубашку, осталось только надеть плащ. Тация мог только беспомощно взять рука в костюма. Минами вышла вперед помочь ему с рукавами, но была тотчас остановлена движением Миюки, не обижаясь, Минами вернулась на свое начальное место. Когда Тация развернулся, сестра положила руку на плащ. Миюки помогла ему с рукавами длинного костюма, затем проследовала к плечам, поправляя складки. За тацией, который снова повернулся лицом к зеркалу, Мияки всмотрелась в его фигуру и, подняв руку к лицу, тепло вздохнула. Стили цвета были такими же, как цвета формы парней в первой школе. Тем не менее, было три отличия от прошлой форматации. На новой форме была эмблема с восьми лепестками, закованными в шестерню. Она была расположена на левой стороне груди и по обоим плечам. Это был новый дизайн. Эмблема была того же размера, как и восьмиконечный цветок на формах учеников первого потока. «Она идеально тебе подходит, Анисама!» Хотя сам Татсоя чувствовал себя немного странно в этой новой форме, новый дизайн был совершенно необходим, чтобы позволить Миюке забыть досаду, которую она испытывала, наблюдая, как брат потратил весь предыдущий год без эмблемы на груди. Шестерня была символом нового департамента магической инженерии, созданного в этом году. В прошлом учебном году Татсоя забрала столько заслуг, что никто не мог их отрицать. Если бы его статус замены остался, это могло негативно сказаться на других учениках. Так был создан Департамент Магической Инженерии, или, если коротко, Магитех. Разумеется, система была изменена не только для ТАЦСы. Какой бы ни была причина, невозможно, чтобы новый класс принял только одного ученика. В итоге сделали фундаментальные изменения в структуре классов первой школы. Количество учеников, принятых на первый и второй поток, осталось неизменным. Изменилась процедура перевода на второй год обучения. Второгодки получили возможность выбора между стандартным магическим обучением и курсом магической инженерии. Учеников, которые выбрали продолжить обучение по стандартному курсу, также распределяли в 4 класса первого потока и 3 класса второго потока. Но, с другой стороны, учеников, которые добровольно выбрали департамент магической инженерии и прошли экзамены в марте, зачисляли в новый класс с углубленным изучением магической инженерии. Созданием нового экспериментального класса... Первая школа приняла нового преподавателя из университета. Они начали с одного класса, но если результат будет положительным, в будущем они планировали дать новым ученикам возможность выбора между обучением магии и магической инженерии. В качестве побочного эффекта создания магитеха ученики второго потока получили возможность попасть на первый поток, чтобы дополнить нехватку учеников, которые решили перевестись на магитех. Решение принималось по оценке практических умений среди учеников второго потока. Среди друзей Татсы Мики Хика переведут на первый поток в начале учебного года. Но, как бы они ни пытались скрыть правду, то, что департамент магической инженерии создали из-за Татсы, было известно тем, кто был в курсе дел. Вот почему Миюки с прорывом брата на первый поток вполне естественно была вне себя от радости. Может быть потому, что удовлетворилась после того, как брат принял несколько поз, но Миюки наконец-то сжалилась и отпустила Татсу. Однако у него было такое чувство, что его использовали как манекен. Тацу успокоил себя словами «Миюки, в конце концов, девушка». Кстати, три дня назад было шоу с новой формой Минами. «Они сама. Минами тян. Чай готов!» а Радостно сказала Миюки жильцам дома и ускакала на кухню. Минами с мрачным видом смотрела на удаляющуюся спину Миюки. Даже эта сцена стала нормой. В глазах Тацу, возможно, из-за ее возраста, хотя лучше сказать, ее молодости. И того, что она была полностью вдохновлена чувством старательного профессионализма, Минами выглядела очень гордой своими умениями горничной, с несколько грубой точки зрения. Для Минами украсть ее задачу готовить чай было чем-то ударяющим по самой сути ее существования. Тем не менее, когда дело доходило до заботы от Ации, Миюки не принимала возражений. Поэтому в первые пять дней пребывания Минами в этом доме они были слишком милыми друг к другу, но на самом деле ожесточенно воевали. Если бы Таце обладал слабым телом, то точно умер бы от язв. К счастью, тело у него, как и нервы, было крепко как сталь. Когда обе стороны изложили свои доводы, молчаливая война между Миюки и Минами закончилась простым компромиссом. Первое. Минами отвечала за стирку одежды. Второе. Минами отвечала за уборку после еды. Третье. Когда Таце дома готовит еду Миюки... «Минами делает это, если Тацу нет». «Четвёртое. Когда Тацу дома, чай готовит Миюки, Минами делает это, если Тацу нет». «Пятое. Гардероб Тацу был территорией Миюки, Минами помогает с одеждой Миюки и ее гардеробом». Эти причины были сомнительными, потому что даже сейчас, когда Миюки или Минами обнаруживали ошибку друг у друга, то сразу же ею пользовались. Но даже так, в глазах Тацу эти двое неплохо сдружились». На первый взгляд отношения Тацу и Минами были радушными. Впрочем, была бы проблема, если бы 17-летний парень и 15-летняя девушка стали лучшими друзьями за две недели. Тация считал, что это никак на него не повлияло. Хотя и отчужденности это не было, но Тацу и вправду подсознательно старался держать дистанцию с Минами. Немного опущенные уголки глаз, темно-коричневые вьющиеся волосы, тонкие брови и ямочки, которые появляются, когда она смеется, минами была уж слишком похожа на ханами. Сакурай Ханами, женщина, которая была стражем его умершей матери, 4 года назад Ханами погибла на Окинаве, пока защищала Тацу. Как и Ханами, Минами родилась от неоплодотворённой яйцеклетки, которая принадлежала той же матери и также была подвержена генетической модификации перед тем, как была оплодотворена тем же отцом, чтобы создать генетически модифицированного человека с усиленными магическими генами. Модифицированное тело. Однако они не были близнецами. Они были ближе к сестрам. Фамильное древо причислило бы ее к кузинам, так что вполне естественно, что Минами очень похожи на Ханами. Конечно, о существовании этой теории Таца знал, тем не менее такого понимания было недостаточно, чтобы что-либо объяснить или кого-либо успокоить. Создала дистанцию или что-то похожее, не ее внешность, но то, что ее внешность заставила пробудиться воспоминания о смерти. Для Таца из Ханами была практически семьей, а если поразмыслить чуть дальше, Она была девушкой, которая могла быть старшей сестрой. Вспоминая ее, Миюки всегда впадала в тоску и вспоминала мрачные события на Окинаве. Тем не менее, воспоминания о Тацию содержали еще больше сожалений. Он вполне мог это превозмочь, но невольно хмурился от горечи. «Слишком беспомощен». Борьбу, которую Тация вел с сожалением об участи Ханами, можно собрать в одной фразе. «Ханами умерла из-за физической слабости», Если бы таца не встретил атакующее во флот Великого Азиатского Альянса, она, по крайней мере, не умерла бы там. Неотвратимая правда заключалась в том, что ради защиты Тацуи Ханами заставила себя использовать крупномасштабную магию, которая сожгла остатки ее жизненной силы. Тем не менее, Тацу не сожалела о принятом тогда решении. Он не считал, что выбор встретить атаку врага был неверным. Хотя его действия в то время не были хорошо продуманы и были итогом стремительности, Была очень большая вероятность ухудшения обстановки, если бы он не решил уничтожить флот Альянса. Это было не только мнение Тации, но и заключение исследовательской лаборатории в Университете обороны после запуска множества симуляций. Он сожалел, потому что тогда сила Ханами была необходима. Сейчас тацию не нужно было уделять дополнительное внимание при использовании взрыва материи. Он уже научился использовать разложение на большой площади и больше не нуждался в селеханами для остановки выстрелов вражеского флота. В то время он был просто беспомощным. Вызванная внезапным появлением Минами, беспомощность Татсу напомнила о себе. «Они сама?» «А, иду». Тация предался грёзам меньше, чем на 3 секунды, но Миюки позвала его не из-за нехватки времени, а скорее из-за тонкого изменения атмосферы вокруг него. Он ответил Миюки и пошел вперёд. Минами последовала сразу за ним. Похоже для нее было естественно ждать пока таци сделает первое движение.